Спасенное сокровище. Письма Шолом Олейхима. Шолом Олейхим, годы жизни 1859-1916, чей роман Теви молочник» лег в основу знаменитого фильма «Скрипач на крыше», был самым популярным и плодовитым из всех писателей на идише. Его произведения читали вслух за семейным столом после субботней трапезы вечером в пятницу. Самое полное собрание его сочинений включало 28 томов, однако туда вошло далеко не все. Шолом Алейхом был не только литератором, он много и виртуозно писал письма. В молодости он их нумеровал, и только за 1889 год их оказалось более тысячи. Для такой напряженной эпистолярной деятельности было много причин. Он жил в Киеве, а почти все его коллеги в Одессе и Варшаве. После эмиграции в Нью-Йорк он продолжал публиковаться в Восточной Европе. Каждый год по много месяцев проводил на курортах в Италии и Швейцарии, вдали от родных друзей, этого требовало его здоровья. Нужно было поддерживать связь, но самое главное, Шолом Олехим очень любил писать и письма, и романы в эпистолярном жанре. Шмерки и Суцкивер спасли 53 письма великого писателя и юмориста из почти двухсот, находившихся до войны, в архиве ИВО. Первое спасенное письмо-сокровище было написано в Киеве в 1888 году и адресовано двум варшавским коллегам. Просьба поучаствовать в литературном альманахе на Идише «Еврейская народная библиотека» Альманах, который Шолом Алейхим редактировал и финансировал, стал важнейшей вехой в истории литературы, объединив под своей обложкой величайшие таланты того времени, включая Абрамовича, писавшего под псевдонимом Менделе Мойхерсфорим, и Переца, которых принято называть дедушкой и отцом современной литературы на идише. Последнее письмо Шолом Олейхима и спасенной Суцкивером и Кочергинским связки – машинописный документ от 15 августа 1915 года. Оно отправлено из дома писателя по адресу Леноксовеню-10 на Манхэттене молодому переводчику на английский. Речь идет о переводе романа «Кровавая шутка», трагикомедии, в которой двое студентов, русский и еврей, решают пожить под именами друг друга. Иванов становится Рабиновичем и на собственном опыте узнает, как тяжело быть евреем. Такое название Шолом Алейхим дал популярной пьесе, основанной на романе. Английский перевод должен был средствами юмористической литературы привлечь внимание к бедам русского еврейства. Шолом Олейхему очень важно было составить себе в Америке громкое имя через переводы своих работ на английский, в виде книг, театральных постановок и немых фильмов. Однако при жизни все его попытки прорваться к американской публике оказались безуспешными. Лишь 50 лет спустя, после успеха мюзикла «Скрипач на крыше», Шолом Олейхем стал широко известен. А вот одно из самых грустных писем, спасенных дуэтом поэтов из рук сотрудников оперативного штаба Розенберга. Оно относится к 1906 году. Шолом Олейхем тогда находился в Лемберге, нынешний украинский Львов, входившим в состав Австро-Венгерской империи и направлялся в Америку. Он бежал из царской России после волны кровавых погромов, разразившихся осенью 1905 года, в том числе в Киеве. Тогда он и сам с трудом избежал расправы, укрывшись в одной из гостиниц. В письме, адресованном неназванному другу и поклоннику, писатель рассуждает о собственной смертности. «Дорогой друг, как видите, моя глава, лех-лехо, не так-то быстро кончается. Я уж как-нибудь дотяну до тех пор, пока не приеду в счастливую и благословенную Америку. эх хе Вы пишете, что ради меня готова пойти в огонь и воду. Это, конечно же, очень мило и благородно с вашей стороны, но я не могу от вас подобного требовать, да и не вижу в этом никакого счастья ни для себя, ни для вас. Но если вы действительно хотите сделать мне особое одолжение, совершить доброе дело, то я вот что вам скажу. Через 120 лет, ну или, как я подозреваю, чуть раньше, когда я переберусь туда, откуда уже ни депешу не отстучишь, ни письмеца не напишешь, народ Израиля наверняка захочет отдать должное народному писателю, пусть даже он уже и на том свете, и установить на его могиле достойное надгробие. Я хочу, чтобы на камне была высечена вот такая эпитафия, которую я недавно сочинил на банкете в свою честь». Когда все выпили вина, развеселились, пошли петь песни и произносить тосты, я уселся в сторонке и написал такую вот эпитафию. «Куда ж вы, рэп-еврей, бегом? Постойте, здесь так мило. Шолом-Алейхем вам знаком? Так тут его могила. Пусть слог его и прост, и груб, наидиши писал он, кстати, а все ж читательницам люб, а лежит здесь жаргонист-писатель». Весь век он о смешном писал, мир целый обращая в шутку. Его читатель хохотал, ему ж, ой-вей, бывало жутко. И вот пока народ кругом от смеха забывал про беды, он плакал. Бог лишь знал о том, тайком, чтобы никто не ведал. Возможно, вам не по душе придется слово «жаргонист», так я даю вам право заменить его на «юморист». Главное, повнимательнее проверьте орфографию. «Ибо даже на могильном камне нужно писать без ошибок. А сами прибудьте в здоровье и в радости, и пишите письма, и говорите каждому приветливо». Шолом Алейхим, февраль 1906 года, Галиция. В письме содержится ранний вариант эпитафии Шолом Олейхима. Впоследствии он ее доработал, убрал первую строфу, а жаргониста заменил на юмориста. Окончательный вариант высечен на его надгробном памятнике, на кладбище Маунт Кармель, в Нью-Йоркском Квинсе.